Совсем другое дело наши братья. Фердинанд, родившийся по времени между Каролиной и мной, и Макс, который родился через год после меня и был самым младшим ребенком в семье. Им ничто не угрожало. Им предстояло когда-нибудь жениться и привести своих невест в Австрию. Но мы никогда не обсуждали эти вопросы в те летние дни в Шонбруне и в зимние дни в Хоффбурге, и в Вене. Мы обе были счастливы и совсем были беззаботными девочками. Единственное, что нас заботило, это какая из сук ощеница первой и на кого будут похожи милые малыши. Мы обе обожали собак. У нас, конечно, были уроки, но мы прекрасно знали, как поладить с нашей Аей мы ее называли. Для всех остальных она была графиней фон Брандайс с виду строгой и чопранной. Но нас она любила до безумия, и мы всегда добивались от нее всего, чего хотели. Помню, как я сидела в классной комнате, глядя в сад и думая о том, как там чудесно. Пытаясь в то же время переписать упражнение, которое задала мне Ая. Вся бумага была покрыта кляксами, и у меня никак не получались ровные линии. Она подошла ко мне и, прищелкнув языком, сказала, что я, наверное, никогда не научусь хорошо писать, и что из-за этого ее, вероятно, пошлют прочь. Тогда я обвела руками ее шею и сказала, что люблю ее. И это было правдой, и что никогда не позволю от Ее. А вот это было абсолютно чпухой, потому что, если бы моя матушка приказала ей уйти, она была бы вынуждена сделать это без промедления. Но она тут же смягчилась и привлекла меня к себе. Потом заставила меня сесть возле нее и написала упражнение тонким карандашом. Так что единственное, что я должна была сделать, чтобы буквы получились ровными, так это обвести чернилами карандашной линии. Впоследствии это вошло у меня в привычку. Она писала карандашом все мои упражнения, а я затем обводила их своим пером. Так что в результате это выглядело, как если бы я сама выполнила упражнение безупречно. Меня звали Мария Антония а в семье – просто Антония. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока не было решено, что я поеду во Францию. Тогда мое имя изменили на Марию Антонетту. И мне пришлось забыть о том, что я австрийка и стать француженкой. Наша матушка была центром всей нашей жизни – Несмотря на то, что мы виделись с ней не слишком часто. Но она всегда была где-то поблизости. И ее слово и желание были для нас законом. Мы все ужасно боялись ее. Боже, какой холод всегда стоял зимой в Фолбурге. Дело в том, что все окна должны были быть постоянно широко открытыми. Потому что наша матушка верила, что свежий воздух идет всем только на пользу. Во дворце свистел резкий холодный ветер. Не припомню такого ужасного холода, как в те венские зимы. Помню, я жалела ее слуг, особенно бедную маленькую парикмахершу, которая должна была вставать в пять утра, чтобы убрать матушкины волосы. Ей приходилось стоять в холодной комнате прямо возле открытого окна. Но она так гордилась тем, что матушка оценила ее талант, и именно ей доверила свою прическу. Я всегда была по-дружески расположена к слугам, и как-то раз спросила девушку, не приходилось ли ей жалеть о том, что она так искусна потому что в противном случае матушка не остановила бы на ней свой выбор. ⁇ О нет, мадам Антония, ведь это такое чудесное рабство ⁇ ответила она.